Глава тридцать четвертая Краешком глаза Истин заметил, как открылась дверь. Вот он, Рингделл, шеф вошел в бар, но был настолько мал ростом, что быстро затерялся в толпе посетителей. Но все же потому, как они расступались, можно было понять, что он движется к стойке. Эйстейн это напомнило тропические растения, качающиеся над пробирающимся сквозь джунгли тиранозавром из фильма «Парк юрского периода». Он продолжал наливать пиво, глядя, как коричневая жидкость наполняет бокалы, пена поднимается, кран фыркнул. Случайный пузырек воздуха или пора менять бочку? Этого Эйстейн не знал. Как не знала на того, наступил ли прямо сейчас конец, или же надежда выкрутится еще есть, а это просто кочка на дороге. Как говорится, поживем — увидим. Вот именно увидим, не пойдет ли все к чертям собачьим. Хотя и так ясно, что будет дальше. Если твоего лучшего друга зовут Харри Холля, то добром дело не закончится. Все непременно полетит к чертям собачьим. Это всего лишь вопрос времени». «Бочка заканчивается», — сказал он напарнице. «Пойду схожу за новой, передай Рингдаллу, что я скоро вернусь». Эйстейн вышел в подсобку, заперся в туалете для сотрудников, служившим также складом для всего, от бокалов и салфеток до кофе и кофейных фильтров. Он достал телефон и сделал последнюю попытку дозвониться до хари Однако результат оказался таким же плачевным. экелан в подсобку вошел Рингдалл. экелан ты где?» я здесь пробормотал эйстин Я думал, ты меняешь бочку Она еще не пустая, я на толчке Я подожду, на толчке это значит Я сру, Эйстин подтвердил Свои слова, напрягая мышцы Живота и выдувая воздух Из легких с двумя громкими долгими стонами Помоги, пока в баре я сейчас приду Просунь ключи под дверь Давай, Айкилан, я хочу домой Из только наполовину Вышла гигантская сардельк шеф Может, речь даже идет о мировом рекорде И что же мне теперь, рубить ее пополам? Своим мерзким юмором Делись себе подобно, Мейкелон Мне нужны ключи Хорошо, хорошо, дай мне 60 секунд Наступила тишина Эйстейну было интересно Сколько еще времени он сможет тянуть Отсрочка — это все Разве сама наша жизнь, по большому счету, не отсрочка? Медленно досчитав до 20 И не найдя лучшей отговорки, чем те 10 неудачных Которые он придумал раньше Эйстейн спустил воду Открыл дверь и вышел в бар. Рингдал как раз протягивал гостю бокал вина. Он взял кредитку и повернулся к Эйстейну. Тот стоял, засунув руки в карманы, и пытался придать своему лицу выражение растерянности и отчаяния, а это было довольно близко к тем чувствам, что он испытывал в действительности. — Черт побери, они ж были здесь! — заорал он, перекрикивая музыку и гул голосов. — Наверное, я их куда-то выложил! — Эйстейн увидел, как Рингделл склонил голову на бок и принялся разглядывать его, словно он был произведением абстрактного искусства или уродцем в кунсткамере. — Что происходит, Эйкелван? Скорее, все-таки второй. — А? Что? Глаза Рингделла сузились. — Я желаю знать, что происходит, — четко произнес он. — Тихо. Почти шепотом, но его слова будто ножом прорезали стоящий в баре шум. Эйстейн тяжело вздохнул и решил сдаться. Он никогда не понимал людей, которые сначала долго позволяли себя пытать, а потом, не выдержав, рассказывали правду. Лучше уж сразу признать свое поражение. — Ладно, шеф, дело в том... — Эйстейн! ней это сказала не девушка барменша которая наконец то выучила его имя его окликнули от двери и на этот раз вошедший двигался не как в лесу под кронами деревьев а на голову возвышался над посетителями будто плыл по людскому морю «Эйстейн, вот ты где!» — повторил Харри, как-то дико улыбаясь. И поскольку Эйстейн никогда раньше не видел на лице Харри такой улыбки, это зрелище слегка испугало его. «Ну что, дружище, поздравляю! Поздравляю от всей души!» другие гости повернулись к хари некоторые посмотрели на эйстена хари добрался до бара и крепко обнял друга прижал его к себе одной рукой положив ее на спину эйстойна между лопатками и копчиком его рука скользнула ниже и подобралась к самой ягодице после чего хари отпустил ее и выпрямился кто то запел а кто то скорее всего новенькая барменша выключил музыку Скоро присоединились и другие. «С днем рождения тебя!» Чё суть, су не легче, подумал Эйнстейн, который терпеть не мог всяких поздравлений и объятий. Только нет, лучше уж старомодная дыба и вырывание ногтей. Но было уже слишком поздно. Даже Рингдал неохотно присоединился к пению. Захотел показать себя с самой лучшей стороны сейчас, когда все взгляды были направлены на них. Эйстейн обнажил гнилые зубы в кривой улыбке. Его щеки и уши горели от смущения, но, увидев это, поющая только засмеялись и заорали ещё громче. Песня закончилась тем, что все подняли бокалы и повернулись в сторону Эйстейна. Харри хорошенько наподдал ему по заднице и только ощутив, как что-то острое касается ягодиц, он понял, для чего Харри обнимал его в первый раз. Снова раздалась музыка, Рингдел повернулся к Эйстейну и протянул ему руку. Поздравляю, Эйкел. Почему ты не сказал, что просишь выходное за дня рождения? — Ну, я не знаю, — Эйстон пожал плечами. — и Я человек скромный. «Правда — Правда? — спросил Рингдал. Казалось, он действительно удивлен. — Слушай, — сказал Эйстон, — я вспомнил, куда положил твои ключи. И он жестом фокусника засунул руку в задний карман брюк. — Вот, пожалуйста. — и протянул шефу связку. Рингделл недоверчиво посмотрел на Эйстейна, перевел взгляд на Харри, потом он взял ключи. «Ладно, ребята, хорошего вечера!» и направился к выходу. «Черт бы тебя побрал, Харри!» — фыркнул Эйстейн, когда они оба стояли и провожали Рингделла взглядом. «А что ты меня втравил?» «Прости», — сказал Харри. «Один маленький вопрос». «Что делал Рингдал после того, как Бьерн забрал меня отсюда в ночь убийства?» «Что он делал?» Эйстейн задумался, засунув палец в ухо, как будто ответа находился там. «Он сразу уехал домой». «Да, точно. Кровь из носа у него так хлистала. Рингдал еще говорил, что никак не мог ее остановить». эйстон почувствовал как его щеки коснулось что то мягкое он повернулся и увидел новенькую барменшу ее губы были вытянуты в трубочку поздравляю эйвинт надо же никогда бы не подумала что ты овен ну знаешь как говорят улыбнулся хари опуская руку на плечо эйстона сверху как лев снизу как баран о чем твой друг толкует изумилась девушка глядя как хари устремился к выходу следом за орендолом «О, Харри у нас вообще очень загадочный тип», — пробормотал Эйстин. Он надеялся, что Рингделл не станет слишком подробно изучать его личные данные при выплате следующей зарплаты. «Давай поставим стоунс и немного выдохнем, ладно?» Добравшись до машины, Харри поставил телефон на зарядку, несколько минут подождал, а потом зашел в список контактов. Ему ответили, когда он остановился на красный свет на улице Саннергата. «Нет, Харри, я не хочу с тобой переспать». Судя по акустике, Александра находилась в своем кабинете в Институте судебной медицины. «Хорошо», — сказал Харри, — «но у меня есть окровавленный свитер». «Нет», — он сделал вдох, — «если в крови обнаружится ДНК Ракель, то этот свитер станет доказательством того, что его владелец находился на месте преступления в ночь ее смерти». «Пожалуйста, Александр, помоги мне». На другом конце наступила тишина. Орущий пьяный мужик остановился на пешеходном переходе перед машиной Харри, покачался, уставившись на водителя черным затуманенным взглядом, стукнул кулаком по кузову и убрел обратно в темноту ночи. — Знаешь что, — сказала она, — я ненавижу лавеласов вроде тебя. — Пусть так, но ты же настоящий профессионал, а речь идет о раскрытии убийства. Снова наступила пауза. «Харри, иногда я задаюсь вопросом, нравлюсь ли тебе вообще?» «Разумеется, нравишься. Просто, видишь ли, я отчаявшийся человек, но не ищу себе партнеров для постели». «Так вот, значит, кем ты меня считаешь?» «Нет, конечно, ты с ума сошла. Мы профессиональные партнеры. Вместе ловим преступников, чтобы те не ввергли наше общество в хаос и анархию». «Ха-ха-ха!» Просто она, без всякого выражения. Конечно, я мог соврать из корыстных соображений, чтобы ты выполнила мою просьбу, сказал Хари. Но ну, а ты мне правда нравишься. Слышишь? Ты хочешь переспать со мной? Как сказать? Нет. Да. Но нет, если ты меня понимаешь. Казалось, что в ее кабинете на заднем плане работает радио. Александра явно была одна. Она тяжело вздохнула. Если я и выполню твою просьбу, Хари, то сделаю это не ради тебя. И у меня все равно какое-то время не будет возможности произвести полный анализ ДНК. Здесь длинная очередь и все задания приоритетные. Крипас и следственная группа Катрины, брат, постоянно на связи». «Я понимаю, но частичный анализ, который исключается в падении с другими конкретными профилями, такое исследование займет меньше времени, да?» хари чувствовал, что александра колеблется. «И какие же профили ты хочешь исключить?» «ДНК-владельц, мой собственный Иракилий». Твой собственный? Мы с владельцем этого свитера немного побоксировали. У него из носа пошла кровь, а у меня рука была разбита, поэтому нельзя исключать, что кровь на его свитере имеет такое происхождение. Понятно. Но вы с Ракелью есть в регистре ДНК, так что с этим проблем не возникнет. Но если мне надо исключить кровь владельца свитера, то потребуется что-нибудь, содержащее его ДНК. Я думал об этом. В моей корзине с грязным бельем лежат окровавленные брюки. Причем крови слишком много. Ее не могли оставить только раны на костяшках моих пальцев. Поэтому там точно есть кровь из его носа. Полагаю, ты сейчас находишься у себя в кабинете? Угадал. Буду у тебя через двадцать минут. Когда Харри подъехал ко входу в государственную больницу, Александра стояла и ждала его, замерзшая, со сложными на груди руками. На ней были туфли на высоком каблуке и обтягивающие брюки. Она была сильно накрашена, работает, да еще в одиночестве, а вид такой, словно бы собралась на праздник, но он никогда не видел ее другой. Александра Стурдза говорила, что жизнь слишком коротка, а потому надо стараться всегда выглядеть как можно лучше». Харри опустил стекло. Она наклонилась и улыбнулась ему. «Хеллоу, мистер. Позвольте озвучить тарифы. Четыре сотни за работ руками, семь за...» Харри помотал головой и протянул ей два полиэтиленовых пакета. Один со свитером Рингделла, другой со своими собственными джинсами. «Ты знаешь, что в Норвегии в это время сутки уже не работают?» — О, значит, вот почему я здесь одна. Вы, норвежцы, и правда можете научить кое-чему весь мир. — Меньше работать. — Понижать планку. Зачем летать на Луну, если у тебя есть дача в горах? м, -м, -м. Я высоко ценю твою помощь, Александра. — В таком случае тебе надо было выбрать что-нибудь по прескуранту, — произнесла она без тени улыбки. — Так значит, это Кая тебя соблазняет? — Я убью ее. «А ее-то за что?» — хари внимательно посмотрел на Александру. «Мне казалось, ты ненавидишь Лавеласова вроде меня». «Я ненавижу тебя, но убить хочу ее. Понимаешь?» Харри медленно кивал. «Убить. Может, это была какая-то румынская шутка, которая в переводе на норвежеское невольно прозвучала гораздо более грубо, чем было задумано?» Он хотел было спросить ее об этом, но передумал. Александра отступила на шаг от машины и смотрела, как бесшумно поднимается боковое стекло. Уезжая, Харри глянул в зеркало на тоненькую фигурку, которая становилась все меньше. Она все еще стояла, опустив руки вдоль тела, там, под уличным фонарем. проезжая под третьим транспортным кольцом он позвонил каи и рассказал ей обо всем о свитере и шаре в ящике о внезапном явлении рингдела и пистолете он попросил ее как можно быстрее проверить имеется ли у рингдела разрешение на оружие да кая и вот еще что начал хари может обсудим когда ты приедешь перебила она или ты сегодня ко мне не собираешься мне надо подумать сказал хари «А лучше всего, мне думается, в одиночестве». «Конечно. Извини, я не хотел тебя доставать». «Ты меня вовсе не достаешь». «Нет, но ну я...» — она вздохнула. «Ладно. Что там еще?» «Я обнаружил у Рингделла фотографию изуродованного трупа женщины. Она висит на стене прямо над его компьютером. Ну, знаешь, чтобы он все время мог ее видеть, как диплом или что-то в этом роде». «О, Господи, что это значит?» «Я не знаю». «Как ты думаешь, можно найти фотографию его бывшей жены, той пропавшей русской?» «Полагаю, это не так сложно сделать. Если не обнаружу фото в Гугле, то позвоню ее подруге. Пришлю тебе на телефон». Mm -hmm. «Спасибо». Харри медленно ехал по улице Согнсвейн между каменными виллами, окруженными тихими английскими садами. Прямо на него двигались две включенные фары. «А я...» «Что?» «Это автобус». Когда автобус проезжал мимо Харри... то на него из освещенного салона смотрели бледные, похожие на привидения лица. Среди них было ее лицо, лицо Ракиль. Картинки из памяти стали более четкими. Они были похожи на камни, которые вот-вот сорвутся вниз. «Ничего», — ответил он, — «спокойной ночи». Харри сидел на диване и слушал романс Не потому, что ему так уж нравилась эта группа, а потому, что пластинка лежала в проигрывателе с тех самых пор, как он распаковал подарок Бьерна. Ему внезапно подумалось, что он избегал музыки после похорон. Ни разу не включил радио ни дома, ни в автомобиле, предпочитая тишину. Тишину, необходимую для размышлений». Тишина, в которой Харри пытался расслышать, что ему говорит тот голос снаружи, с другой стороны темноты, с противоположной стороны окна в форме полумесяца, из автобуса, наполненного привидениями. Он говорил то, что Харри почти, только почти понимал. Но сейчас этот голос, наоборот, надо было заглушить. потому что он говорил слишком громко, и Харри не мог его больше слушать. Он прибавил звук, закрыл глаза и откинул голову назад к полке с виниловыми пластинками. «Рамонс, рот ту руин». Короткие рубленные сообщения, джоуи. И все же Харри казалось, что это музыка скорее поупрок чем панк-рок. Обычно так происходило. Успех, размеренная жизнь, возраст — все это даже самых озлобленных делало более мирными. Так случилось и с самим Харри. Он стал более мягким, добрым, можно даже сказать общительным, счастливый домашний мужчина, состоящий в счастливом браке с любимой женщиной. Нет, не в безупречном, хотя, пожалуй, их семейную жизнь можно было назвать. Безупречный, ведь все у них было лучше некуда. До тех пор, пока в один прекрасный день они оба не совершили ошибку. Это было как гром среди ясного неба. Ракель выложила ему все свои подозрения, а хари сознался. Вернее, нет, не сознался. Он всегда рассказывал же не то, что она хотела знать. Ей достаточно было просто спросить... А у нее всегда хватало ума не спрашивать больше, чем, по ее мнению, ей следовало знать. Значит, Ракель посчитал что в данном случае ей надо знать правду. Всего одна ночь с Катриной брат. Катрина позаботилась о нем однажды вечером, когда он был так пьян, что не мог позаботиться о себе сам. Был ли у них секс? Харри не помнил, он был настолько пьян, ну, просто в стельку, что, скорее всего, даже если бы и попытался, у него бы ничего не вышло. Он сказал Ракеле правду, что полностью этого исключить нельзя. Она ответила, что это не имеет никакого значения, что он все равно предал ее, что она больше не хочет его видеть, и попросила хари собрать свои вещи». Даже думать сейчас об этом было так больно, что Харри начал хватать воздух ртом. Он тогда взял сумку с одеждой, туалетные принадлежности и виниловые пластинки, оставив компакт-диски. С ночи, которую он провел с Катриной, Харри не брал в рот ни капли спиртного. Но в тот день, когда Ракель выгнала его, он направился с прямиком в винный магазин. Его остановил один из продавцов, когда Харри принялся откручивать пробку на бутылке прямо возле прилавки. Александр сейчас занимается тем свитером. Харри начал собирать в голове мозаику из кусочков. Если это кровь Ракели, то все понятно. Значит, в ночь убийства Петер Рингдал уехал из бара Ревна, стекола 22.30 лет. и нанес Ракеле визит без предупреждения, возможно, под предлогом того, что хочет уговорить ее возглавить правление. Она впустила его в дом и дала ему стакан воды, и во второй раз отказалась от его предложения, а, возможно, согласилась. Может быть, именно поэтому он задержался у нее, им было о чем поговорить. Разговор мог перетечь в более личное русло — Рингдалл, конечно же, рассказал о вызывающем поведении Харри в баре за пару часов до их встреч, а Ракель поведала о проблемах бывшего мужа, и сейчас Харри подумал об этом впервые, о том, что он установил фотоловушку. Он был уверен, что рокель ее обнаружила, и даже объяснила Рингдаллу, где именно находится эта фотоловушка. Они поделились друг с другом своими печалями, а, может быть, и радостями, и в какой-то момент Рингдалл подумал, что настало время подобраться к ней поближе в физическом смысле. Но на этот раз его твердо отвергли, и в ярости, последовавшей за унижением, Рингдалл схватил нож из стойки на кухонном столе и ударил Ракель. Он ударил ее несколько раз. То ли вошел в раж и не мог остановиться, то ли сообразил, что уже слишком поздно произошло непоправимое и теперь ему необходимо довести работу до конца, то есть добить ее и заместить следы. Ему удалось сохранить ясность мышления». Рингдалл сделал все, что было нужно, и когда он покидал место преступления, то прихватил с собой трофей, своего рода диплом, каким служила фотография другой убитой им женщины. Красный шарф, который висел под шляпной полкой рядом с пальто. Затем он сел в машину, но в последний момент вспомнил про фотоловушку, о которой ему рассказала Ракель, вышел и снял ее. От карты памяти Рингделл избавился на бензоколонке, а окровавленный свитер бросил на пол в грязному белью, возможно, не заметив крови, иначе он сразу выстирал бы его. Вот что произошло в ту ночь. Может быть. А может быть и нет. Двадцатипятилетний опыт расследования убийств научил хари что развитие событий на месте преступления почти всегда было более сложным и менее понятным, чем предполагалось изначально. А вот мотив почти всегда оказывался таким же очевидным и простым, как казалось с первого взгляда. Петер Рингдал был сильно влюблен в Ракель. Харри заметил желание в его взгляде уже в первый раз, когда тот пришел в ревность, чтобы осмотреть бар. Не осмотрел ли он одновременно и Ракель? Любовь и убийство. Классическая комбинация. Когда Ракель отвергла Рингдала там, в бревенчатой вилле, она, возможно, поведала ему, что собирается вернуться к Харри. А мы все заведомые заведомо и ловеласы, вор, пьяницы, убийцы. Мы повторяем свои грехи и надеемся, что нас простят. Бог, другие люди, или мы сами... И Петер Рингдалл убил Ракель фёки так же, как убил свою бывшую жену Андреа Личкову. Был, правда, еще один вариант. Это сделал тот же человек, что приезжал ранее тем же вечером. Убийство произошло уже тогда, и убийца, который знал, что Ракель будет одна, вернулся позже, чтобы прибрать за собой». На первом изображении с фото ловушки видна Ракель, стоящая в дверях, а во второй раз ее там нет. Вероятно, потому что к тому времени она уже была мертва. Мог ли убийца прихватить с собой ключи, а потом вновь отпереть дверь, прибраться и, уходя, оставить ключи в доме? Или же преступник послал почистить следы кого-то другого? У Харри имелись смутные подозрения, что силуэты двух посетителей не могли принадлежать одному и тому же человеку. В любом случае, версия не слишком перспективная. Ведь, как говорилось в отчете, патологоанатомы, основываясь на температуре трупа и температуре в помещении, твердо установили, что убийство произошло после первого визита, то есть в то время, когда в доме находился последний... Посетитель. Харри услышал, как иголка осторожно натыкается на этикетку, словно бы желая ненавязчиво обратить его внимание на необходимость перевернуть пластинку. Здравый смысл предложил поставить более громкий и одуряющий рог, но Харри отказался, как он постоянно отвергал предложение сидящего в мозгу дьявола выпить. Всего глотулочек, капельку. Время ложить Время ложить спать. Если ему удастся заснуть, это станет наградой. Харри осторожно снял пластинку с проигрывателя, не касаясь ее поверхности, не оставляя отпечатков. Ринглелл почистил все следы, но забыл вымыть стакан, из которого пил. Ну, разве это не странно? Харри позволил пластинке скользнуть в конверт, а потом в обложку, Он провел пальцем по ряду альбомов. Они были расставлены в алфавитном порядке по названиям групп, а внутри их в хронологическом податном приобретения Он просунул руку между «Рейнмейкерс», одноименным альбомом группы и «Рамонс» и раздвинул пластинки, чтобы освободить место для подарка Биорна. Он обратил внимание на какой-то предмет, прилипший к пластинкам. и раздвинул их пошире, чтобы разглядеть его. Изумленно потряс головой. Сердце забилось быстрее, будто поняло нечто такое, чего мозг еще не усвоил. Зазвонил телефон. Харри ответил. — Это Александра. Я провела первые анализы, и уже вижу отклонение от профиля ДНК. — Можно исключить, что кровь на свитере этого Рингделла принадлежит Ракеле. Mm — Угу. -hmm. — И тебе она тоже не принадлежит. — Да, кстати, у тебя на брюках обнаружилась чужая кровь. — Тишина. — хари Да. — Что-то не так? — Я не знаю. — Тогда, значит, на свитере и на моих брюках кровь из его носа. — Ладно, у нас в любом случае есть отпечатки пальцев, привязывающие Рингделла к месту преступления. И плюс еще шарф Ракели в ящике у него дома. Он пахнет ею, на нем наверняка обнаружится ее ДНК, волосок, под кожа. Но, Харри, кровь на свитере не идентична чужой крови на твоих штанах. — Ты хочешь сказать, что кровь на моих брюках не принадлежит ни мне самому, ни рингделу Похоже на то. — А чья же она тогда? Харри понял, что Александра дает ему время самому додуматься до других возможностей. До другой. Логика проста. «Я точно не знаю», — сказала Александра. «Но...» «Но что?» — Харри смотрел в пространство между пластинками. Он знал, что она ответит. «Потому что не было больше никаких камешков, готовых обрушиться вниз». Камнепад уже прошел Вся горная стена распалась Неужели это кровь Ракелии? Я выполнил лишь предварительное исследование Так что вероятность этого составляет 82% 82%? 4 из 5? Ну, конечно, сказал Харри Ведь эти брюки были на мне, когда я приехал на место преступления, где нашли Ракель Я опускался на колени рядом с трупом Там была целая луж крови. — Тогда это все объясняет. Ну, если на твоих брюках действительно кровь ракели. Мне продолжать проводить анализ, раз уж мы выяснили, что кровь на свитере Рингделла абсолютно точно ей не принадлежит? — Нет, не надо, — ответил Харри. — Спасибо тебе, Александр. Я твой должник, и непременно тебя отблагодарю. — Хорошо. Ты уверен, что все в порядке? У тебя такой голос... «Все прекрасно!» — оборвал ее Харри. «Спасибо и спокойной ночи!» Он положил трубку. Там действительно была целая лужа крови. И он опускался на колени. Но не это, а другое воспоминание вызвало в голове у Харри камнепад, который вот-вот похоронит его. Когда он вместе с криминалистами уезжал на место преступления, о нем были не эти брюки... И эти он положил в корзину с грязным бельем утром после той ночи, когда погибла Ракель. И это он помнил абсолютно точно. До сих пор его память была прозрачна, как стеклянный шарик, когда речь заходила о той ночи, с того момента, как он зашел в бар ревность около семи часов вечера и до того, как на следующее утро его разбудили, позвонив в дверь сборщики пожертвований. Но картинки возвращались. Они соединялись между собой, превращаясь в фильм. Фильм с ним самим в главной роли. И сейчас его собственный голос орал в голове, да так, что связки чуть не лопались, воспроизводя звуковую дорожку из гостиной дома Маракелли. Он был там в ночь убийства. А на полке между альбомами групп Рейнмейкерс и Рамонс Лежал нож, который так любила Ракель. Нож фирмы Таджира в стиле Сантуку с дубовой ручкой и гардой из белой кости буйвола. Лезвие было испачкано тем, что могло быть только кровью.